Тимашук вышел на улицу. Над аэродромом неистовствовала гроза. Вся злоба мира долбила землю молниями, сотрясала ударами грома. Хляби небесные обрушивали потоки воды. Тимашук завернулся в плащ-палатку и шагнул в ад. Он спешил. У него оставалось все меньше времени. Сидеть на бетонном полу с прицепленными к трубе руками было не очень-то удобно, но я кое-как примостился. Подсунул колени под локти, чтобы браслетки не так сильно резали руки, привалился к плечом и виском к радиатору. Радиатор был холодный, как... Осторожней надо бы со словами. Так недолго накликать беду, ексель моксель а мы ее уже не накликали. Надежда превращает в раба тварь дрожащую. Безнадега дает свободу. Радиатор был холодный, как труп. Люминесцентные лампы на закопчаном потолке мигали, потрескивали. Из крана в углу бокса на железную раковину звонко капала вода. Стены были пропитаны запахом отработанной соляры, машинного масла, металла, В трубах гудело, слегка вибрировал пол, как корабельная палуба. Где-то рядом работала мощная силовая установка. Резервная дизель-электростанция, больше нечему. Значит, лэп еще не восстановили. Слышались еще какие-то глухие удары, то сильней, то тише. Сколько же времени мы здесь сидим? У ворот бокса стоял пират. Смотрел на меня сверху вниз, с хмурым интересом, как на обезвреженную мину неизвестной конструкции, калаш на груди, ноги расставлены, руки свободно лежат на калаше, изуродованное страшным шрамом лицо. Откуда у него такой шрам? Вряд ли Чечня. Не успел бы так зарасти. Самому под сорок. Афган, пожалуй. В голове у меня было мутновато, но удурь прошла. Я уже понимал, что произошло. Укол мне Тимошук сделал. Это я вспомнил. А дальше провал. Ангельское пение. Придумали название, суки. Что же я напел? Вид у подполковника Тимошука был не больно-то победительный. Что он узнал от меня такого, чего не знаю я сам? Вернее, так, узнал ли он то, что хотел узнать? «Вроде бы нет. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что мы были ему нужны. Но это было и плохо. Он не отступится, пока не выжмет из нас все. И пойдет до конца. Такие всегда идут до конца». «Какой сегодня день, командир?» — спросил я пирата. Думал, не ответит. Но он ответил. «Вывести бы вас всех в поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб двумя очередями. Такой самолет сломали. Плохой для тебя день!» Сказал он, конечно, неплохой, но я понял. Он помолчал и добавил. «Понедельник». «Это и есть юмор висельников. Ничего себе, начинается неделя». «Спасибо. Сказал я, хорошо с тобой разговаривать, когда ты молчишь». «Ты мне договоришься», — пообещал он, — «поставлю и будешь стоять стоя». «А что там бухает?» — поинтересовался я. «Уже бомбят?» Он снова задумался, словно искал наиболее выразительное определение, но не нашел, поэтому ответил просто «Гроза». И как бы в подтверждении его слов возник подполковник Тимошук «из грозы, из ливня». Сбросил мокрую, громыхнувшую жестью плач-палатку, приказал пирату Перегудова и всех остальных, всех. Заходил по боксу нетерпеливый, стремительный сгусток энергии, сгусток воли. Я понял, что-то произошло. На меня он даже не посмотрел, я для него был отработанный материал, а я на него смотрел, и его заряженность мне не нравилась. В нем была энергия шаровой молнии, одинаково опасная для окружающих и для него самого. Знак судьбы лежал на гордом его челе. Привели Дока. Примотали к креслу, как яхту к причалу после штормового предупреждения. Даже грудь к спинке кресла. Грамотно, конечно. Тимошук свое дело знал. Зачем ему осложнение? Док кряхтел, ворочался в кресле, но не протестовал. Черные вышли. Потом появились снова, приволокли боцмана и артиста. Вид у артиста был несколько помятый, губа распухла. Видно, повыступал, и ему вломили... Боцман сопел, но благоразумно помалкивал. Их посадили на пол и присобачили наручниками к нижней трубе. А вот тут, по-моему, Тимошук ошибся. В таком положении никакого физического противодействия не окажешь, но психологический баланс был нарушен, нас было четверо, а он один. А когда на носилках притащили муху, ситуация и вовсе изменилась. «Ой-ой, подполковник, нельзя быть таким материалистом. Материя, она, конечно, первична, но и флюидами я не стал бы пренебрегать».